Доктор задумался. Отец Петр был лучшим из известных доктору специалистов по нетрадиционной медицине. Он считал, что менять структуру воды в человеке может только Бог, и когда люди делают это, они вмешиваются в промысел Божий. Таким, как он сам, сумасшедших. Отец Петр лечил лекарствами собственного изготовления и массажами. Поговаривают, что он даже овладел совсем уж древним методом лечения, хирургической операции «Спокойник!» — это слово доктор произнес тихо, оно ему не нравилось. Римные слово «тюрьма» звучало все-таки куда лучше. На экране возник начальник спокойника, создатель спокойствия первой категории. Этот седой, уставший человек, не привык ждать от людей ничего хорошего поэтому настороженно смотрел в монитор на незнакомого человека. Доктор начал без предисловий. — Вами сегодня был задержан отец пётр И что? — вдохнул начальник спокойника Он врач, и что? — Он задержан за то, что доставлял беспокойство людям, и подстрекал к этому других. Пункт одиннадцатья — положение о спокойствии граждан. — Я хочу взять его под залог. Только посмотрел на гарды и подумал, — Пока мы ведем этот бессмысленный диалог, у меня на руках может умереть алхимик раннего средневековья. Начальник спокойника говорил тихо, вежливо, не проявляя вообще никаких эмоций. Пункт б Положение о спокойствии граждан. Арестованные по пункту а под залог не выдаются, так как снова могут доставлять беспокойство людям и подстрекать к этому других. Решелиц истанал так же так? Умирает уникальный пришелец из прошлых времен. кладезь информации. Тот, кто сделает имя доктора знаменитым, а может быть, рассказать об этом, кинуть информацию, поднимется шум, а алхимика, конечно, спасут. Но этот шум поглотит имя доктора. Тотчас найдутся те, кто отнимет у него славу, да хотя бы тот же директор клиники или его зам. И потом алхимик должен лично ему, доктору, рассказать о том, как он передвигался по времени, если он еще знает тайну великого делания. Нет, надо, чтобы отец Петр вылечил его, потом поговорить с пришельцем из ранней Средневековья один на один, а уж потом, владея уникальной информацией, обнародовать. Начальник спокойненько зевнул. — У вас есть еще ко мне вопросы? — Вопросы? У него есть ответы. — Двадцать пять счастиков. Лично вам. Слово «счастики» доктор произнес громко и четко. Оно ему нравилось куда больше, нежели старинные деньги. Лицо начальника не выражало никаких эмоций. — Надолго нужен отец Петр? — спросил он. — На неделю понадобится. На более долгий срок добавлю еще счастье начальник скосил глаза кто то в бок доктор понял он считает информацию о докторе в углу своего монитора когда вам нужен отец петр немедленно тогда еще три счастика за что за скорость начальник подумал и добавил резко и за риск